хотел ограничиться только первым письмом и послать тебя лесом, но Лерса разубедила. А потому читай и запоминай, что я написал. Второй раз перечитать будет нельзя. На письме заклинание самоуничтожения. Я бы не ставил, но орден предвечной тьмы, как ты знаешь, закрытый. А потому все, что его касается, история способностей рыцарей запрещено к распространению. Так, короче... А со важности момента, я думаю, ты проникся. А потому продолжаем. Честно говоря, не знаю, что из истории Ордена ты знаешь, а что нет. Потому пишу все подряд, естественно сокращая. Слушай, как уж я идиот. Надо было тебе попросту книгу переслать и не мучиться. Правда, ее, наверное, пришлось бы тоже уничтожить. И тогда я бы перед папой не отчитался. А, ладно, разберусь. Короче. Орден был основан лет через пять после гибели царицы. Трое темных, ставшим предпоследним опытом богини, Дайлгард Шен, Оресгард и Фресгар Айшен, решили, что лишь они знают ее волю. Постепенно орден роз все больше темных вставали под его щит. На третьем году правления Кранелла I произошла одна из крупнейших битв между Орденом Предвечной Тьмы и И темной империи орден проиграл потом произошло еще несколько схваток в итоге примерно 35 веков назад орден окончательно приобрел нынешний статус крепкая военизированная единица подчиняющаяся непосредственно великому магистру и крайне опосредованно императору хотя официальные документы и утверждают что все наоборот И как ты думаешь, в случае, если возникнут разногласия между приказами магистра и властелина, кого послушают рыцаря? Собственно, именно из-за этого папа тебя туда и послал. В общем, на этом краткий экскурс в историю ордена можно было бы и закончить. Но мне кажется, необходимо еще одно уточнение. Лет 12 назад в ордене чуть не произошел раскол. Согласно сохранившимся документам, мне пришлось искать их в такой пылюке, Ты со мной вовек не расплатишься. Несколько рыцарей, среди которых упоминаются фамилии Тшхен, Тарс, Хаен, красиво, да, лучшие рады Темной Империи, заявили, что времена, когда влияние царицы ночи было велико, прошли, что жизнь меняется, и вместе с ней пора изменяться самим. Согласно найденным свиткам, они считали, что в крови каждого из созданий царицы есть капля крови богини. Уж не знаю, насколько эта версия верна, но факт остается фактом. Раскольники утверждали, что найден способ убрать эту частицу богини, стать независимым от нее, и вроде как даже сделали это. Победили сторонники ортодоксии. Раскольники были заклемлены и изгнаны из Темной Империи. Все, больше мне сказать тебя нечего, Гил П.С., еще раз назовешь меня Берти, пусть даже в письме, И Пинке придется давиться не сырой властелятиной, а жареной. Пожалей дракона. ППС, тери если это настолько серьезно, только сообщи. Сразу же буду в этом марголовом айхарте. Примерно через час, когда Терренс уже окончательно собрался с мыслями, наконец состоялся разговор с великим магистром. Из этого общения принц вынес только одно – в случае войны – Орден будет на стороне темного ластелина Хоть какая-то польза от этой поездки. Разговор был уже почти закончен, когда Теренс решил все-таки поинтересоваться. «Еще одно!» «Да, ваше высочество!» флегматично протянул сюда лосы мужчина в черной мантии. «Сегодня я видел оруженосца, чья фамилия – Тшхен. И, насколько я понимаю, Участником раскола, состоявшегося около десяти лет назад, был его родственник. Отец, не меняя скучающего тона, поправил Терренса магистр. И его все-таки приняли? Мы не можем отказать тому, чей предок был одним из основателей ордена, пожал плечами магистра. Тем более, что пока он не рыцарь. Но когда-нибудь станет им? Не станет никогда. В первый момент первый всадник ночи решил, что наслышался. — Что? — Он не станет рыцарем, — сухо повторил магистр. — Не пройдет посвящение. — Не сможет или не пройдет, — решил на всякий случай уточнить герцог. — Способности у него хорошие, почти как у представителя старшей знати, — вздохнул магистр. — Не пройдет. Теренц слишком хорошо знал в темной империи непрохождение обряда посвящения чаще всего означает смерть. Принц некоторое время молчал, а потом тихо поинтересовался. То есть вы позволите прерваться роду того, кто был основателем ордена? Магистр скинул голову, уставившись в упор на Терренса и впервые за время разговора позволил себе скупую улыбку. Я слышал, у Лирта есть младшая сестра. Ей сейчас кажется около одиннадцати с половиной. Надеюсь, в случае гибели последнего мужчины рода Тшхэн, его величество император, в память о прошлых заслугах этого рода, позволит возможному мужу юной госпожи Гард принять имя жены. Эли бесцельно блуждала по городу с самого утра. Огромные дома, бойкие разговоры. Девушка откровенно не понимала, куда она попала и как ей найти дирана незнакомые, непонятные места. Зачем только Аэфа отправила ее сюда? О том, как она вообще здесь оказалась, девушка решила пока не задумываться, логично подумав, что ни к чему хорошему это не приведет. Нежданный ливень, заставший ее в небольшом переулке на окраине города, Элли переждала под каким-то навесом. Впрочем, в какой-то миг на темную нахлынула дикая злость на себя, за каким-то морголом отправившуюся на край света, Надирана, бросившего ее в светлых землях, на по щеке побежала тонкая полоска темных чешуек. Злость пропала так же неожиданно, как и появилась. А Эллия, придя в себя, обнаружила, что стоит, наматывая на руку по коня, и лишь дождь бросает в лицо горсти водяных брызг. Объединенный совет светлых земель начался на рассвете, когда большая часть гостей, прибывших поздней ночью, только начала продирать глаза. Солнечный свет струился сквозь ветви деревьев. Перекликались мелкие пташки, невидимые в листве. Представители светлых земель тихо переругивались, выбирая себе место, подходящее по чину. Все было более чем привычно и банально. Но банальности закончились, когда светлый князь Меретиль-ли-Аренкоэль объявил повестку. Возмущались все. Спорили, перебивали друг друга, кричали, да где это видано, объединиться с темными, да как можно даже заикаться об этом, грядущая война – чушь. Лишь светлый князь стоял, скрестив руки на груди, и с легкой, знающей люди сказали бы ехидной, усмешкой наблюдал за только начинающим набирать обороты спором. И вот когда в многоголосом гомоне, раздававшемся под сводами или под ветвями, как удобнее, главной залы, на мгновение всего лишь на одно наступила тишина, князь обронил. «А теперь я бы хотел услышать мнение, а не базарную ругань, и узнать, наконец, решение совета». Молчание затянулось, впрочем, ненадолго. «Я протестую!» Скачал на ноги седовласый пожилой мужчина. Я считаю, что нельзя окончательно верить словам светлого князя. Да простит он мне эту наглость. Легкий кивок в сторону Меретиля. Всем известно о связи эльфийского двора с властелином, и... Князь, к тому моменту уже сидевший в кресле с высокой спинкой, удивленно покосился на него. Боюсь, мэтр Аркен, толком улыбнулся князь, не вам говорить о порочащих связях с темными. В первый момент Седой задохнулся, а вслед за этим выдал. «Я не должен отвечать за необдуманный поступок моего сына». «По-вашему», – заломил бровь эльф, откидываясь на спинку резного трона, «я должен отвечать за необдуманные поступки моего предка?» «Кто говорит о вашем прадеде, князь?» – не успокаивался мужчина. «Ваша кузина!» Новая улыбка, скрывшая неожиданную волну страха, как тайна могла выйти за пределы семьи. Позвольте вам напомнить, что род Ли-Аренкоэль официально отрекся от креста В то же время ни одна живая душа не сможет сообщить, что слышала официальную форму отречения, произнесенную вами в адрес вашего сына. На этот раз Седовлас и не смог подобрать достойного ответа. Итог Светлого Совета был более чем предсказуем. Грядет война, Противник неизвестен, объединиться с темными землями нет смысла. Нападут, так империя пострадает первой. Благо, в светлых землях пока никаких вспышек не замечено. Ну, а начнутся бои, тогда и подумать можно. Тихий разговор, состоявшийся под сводами Дубравы, вряд ли мог заинтересовать даже самого любопытного слушателя. Беседовали двое. Черноглазый мужчина с ранней сединой в темных волосах «Да молодой человек, лет 25 Впрочем, разговором это было назвать сложно. Слишком уж часто возникали паузы. Чувствовалась какая-то неловкость. «А что с отцом?» – поинтересовался мужчина, отведя в сторону взгляд. «Он умер. Три года назад», – бронял юноша. «То есть герцог теперь ты?» Вопрос остался без ответа. Молодой человек, не глядя, сорвал свет горсть листьев, и, словно задумавшись о чем-то, начал по одному сбрасывать их с ладони. «В ангар! Где ты ходишь? Я тебя везде ищу!» Женский голос, разорвавший неловкую паузу, прозвучал подобно грому небесному. Мужчина вздрогнул, а потом, словно решившись на что-то, усмехнулся и, дождавшись, когда женщина подойдет, сообщил. «Рион, познакомься, моя жена Тайма». «Тайма, мой брат Рион Энграй». Герцог нервеная. Так, в ангар. Герцог провел ладонью по встрепанным волосам. А теперь расскажи мне все то же самое, что было на совете. Только, пожалуйста, без этих официальностей и переливаний из пустого в порожнее. Огромная черная кошка без устали неслась вперед. Прыжок? Еще один. Хочется есть? Плевать. Пить? Тем более. Первая мысль после прочтения письма была только одна – месть. Но как отомстить? Любовное письмо, адресованное твоей матери. таркмархар что делать? Первая мысль – вызвать на дуэль, но как можно вызвать властелина? И дело даже не в том, что он сильнее. Кей, не задумываясь, пошел бы на смерть. Подобное оскорбление может быть смыто лишь кровью, и какая разница чьей? Император же попросту не примет вызова. Кейни-рыцарь посвящение еще не прошел, а до или возможно, лишь между равными. Раз так, нужно найти тех, кто не побоится бросить вызов властелину. И Многоликий не сомневался, что сможет это сделать.